Распросы начались потом, когда они остались вдвоем у Камина в гостиной. Несмотря на то, что он являлся главным волшебником целого острова, Веч поселился со своим младшим братом и сестрой в Исмеи маленьком городке, где родился. Отец его был морским торговцем и довольно состоятельным человеком. Он оставил детям просторный дом, битком набитой посудой, тканями, красивыми сосудами из бронзы и меди, расставленными на резных полках и сундучках. В одном из углов гостиной стояла большая таунийская арфа, а в другом ткацкий станок Яроу, высокая рама которого была украшена слоновой костью. В эсмее Ветч при всей своей скромности был не только могущественным волшебником, но и хозяином собственного дома. При доме жили слуги, муж и жена, состарившиеся здесь, а еще брат Ветча сообразительный веселый парнишка, и яроу, быстрая и молчаливая, словно рыбка. Она прислуживала друзьям за ужином и сама поужинала вместе с ними, тихонько слушая их беседу, а потом незаметно выскользнула из гостиной и удалилась в свою комнату. Казалось, все вещи в этом доме на своем месте. Все дышат миром и покоем. Оглядывая освещенную камином комнату, Гет сказал Только вот так и должен жить человек. И вздохнул. Что ж, для кого-то, может быть, и это хороший дом, откликнулся Веч. Для кого-то нет. А теперь, парень, расскажи, если можно, что все-таки с тобой приключилось? Что обрел ты и что потерял со времени нашей последней с тобой беседы два года тому назад. И скажи, куда это ты так спешишь? Ведь я прекрасно вижу, что ты у нас не задержишься. Гет рассказал ему все. А когда закончил свой рассказ, Веч долго сидел, задумавшись. Потом без обиняков заявил: Я пойду с тобой, дед. Нет. Думаю, так будет лучше. Нет, эстереол, это не твой путь, и не на тебе лежит проклятие. Я один выпустил это зло, один и должен покончить с ним. И не хочу, чтобы кто-то еще пострадал из-за меня. Меньше всего, чтобы пострадал ты, эстерео. Ведь именно ты с самого начала пытался удержать меня от дурацкого поступка. «Твоим умом всегда правила гордость», — сказал его друг, улыбаясь, так, словно они говорили о пустяках. «Ну, а теперь подумай. Разумеется, это твой враг и твой путь. Но если ты погибнешь, разве не нужно, чтобы кто-то узнал об этом и как можно скорее передал весть о грядущей опасности жителям архипелага? Ведь тень...» Победив тебя, обретет страшную, небывалую силу. А если ты победишь эту тварь? Разве не нужно, чтобы кто-то с гордостью разнес эту весть по всему земноморью, чтобы подвиг твой был воспет в героических песнях? Я понимаю, пользы от меня в этом деле никакой, но все же, по-моему, нам лучше идти вместе. Возразить было нечего, и Гет согласился, однако заметил, не следовало мне задерживаться в смее. Еще на день. Я ведь знал это. И все-таки остался. Волшебники случайно друг с другом не встречаются, парень, — возразил Веч, И в конце концов, как ты сам только что сказал, это я был с тобой в самом начале твоего пути. По справедливости именно я и должен идти с тобой до конца. Веч подбросил в камин дров, и они некоторое время молча глядели на пламя. Есть человек, о котором я больше ни разу не слышал с той ночи на вершине холма. Впрочем, у меня и не было особого желания выяснять, куда он делся. Я имею в виду Джаспера. Он так и не получил посоха волшебника. Тем же летом он покинул рог и отправился на остров О в качестве придворного колдуна. Больше я о нем ничего не знаю. Они снова помолчали, глядя в огонь и наслаждаясь теплом. Ночь была холоднющая. Сидели они, поставив ноги прямо на край камина, чуть ли не на уголье, грелись. Наконец Гет сказал очень тихо. «Есть только одно существо, которого я боюсь, эстериол. И если ты отправишься со мной, страх этот возрастет еще больше. Там, на островах, что зовутся «руки», Я заплыл в страшный тупик в самое чрево горы и бросился на эту тварь. Она была на расстоянии вытянутой руки. Я схватил ее, попытался схватить, но мне не за что было уцепиться. Я не смог ее удержать, не смог победить. Она бежала, я последовал за ней. Но это может произойти снова, еще и еще раз. У меня нет власти над этой тенью. Возможно, в конце пути не будет ни смерти, ни победы. Нечего будет воспевать, ибо не будет самого конца. Возможно, мне придется всю мою жизнь искать ее по всем морям и океанам, плавая с одного острова на другой в неведомых краях бесконечное, бессмысленное путешествие. «Минуй нас!» — быстро проговорил Веч, особым образом выворачивая левую руку. Так отводит зло, упомянутое вслух.